Часть 5. Родом из детства. Инфантилизм и регрессия. А как ещё наша хитрая психика может защитить нас от эмоционального дискомфорта, пользуясь теми моделями поведения, которые раньше прокатывали? А давайте, говорит нам id, провернём хитрый ход, который не раз нам помогал раньше, в детстве. Вернёмся в это состояние психики и устроим истерику. Ну или на худой конец в любое прошлое состояние психики, связанное с положительными эмоциями, хоть в пубертат. Главное это то, что тогда это срабатывало. Называется такая защита регрессий. Примеры регрессий. Первый по отношению к себе. Вместо подготовки к экзаменам студент покупает мороженку и смотрит мультики или сериал. Второй между детьми и взрослыми. Кто сегодня будет плакать, как маленький? А мама тоже хочет поплакать и побыть маленькой. Третий. В отношениях в паре. Парень разговаривает со своей девушкой, а не решает какой-то важный вопрос. Парень пытается аргументировать, девушка сначала слушает, увиливает, упирается, но так или иначе получается, что по всей видимости ей придется признать, что она не права. И когда наконец спор доходит до кульминационного момента, девушка начинает плакать, говорит: "Я теперь больше вообще с тобой не разговариваю" и уходит хлопкая дверью. Четвёртый. На работе. Вместо того, чтобы решать проблемы по работе, взрослый человек надевает наушники и ночной полёт робится в старую стрелялку, броддилку, дум на IDDQD, а потом весь день смотрит старые фильмы, которые он смотрел юношей. Регрессия это возврат психики при наступлении каких-то стрессовых условий в более ранние, примитивные формы мышления и поведения. Дам определения с точки зрения различных школ, чтобы вы понимали суть. Какое бы определение вы ни встретили, смысл сводится именно к созданию виртуальной, искажённой реальности, как при любой психологической защите. Так, например, регрессия в гештальт-терапии – это отказ от рационального мышления в пользу действия, которое уменьшает тревогу. В бихевиоризме – это оправдание действия с позиции, не соответствующей возрасту индивида, то есть с позиции ребенка. Фрейдизм или психоанализ – это реакция на фрустрацию, обманутые ожидания, возвратом к более раннему детскому поведению, то есть к более ранним этапам жизни. А фрустрации мы будем отдельно говорить в шестой части. Давайте посмотрим, например, с девушкой и молодым человеком. Реакция девушки это проявление регрессии. Регрессия это возврат психики в модели поведения и мышления к более раннему, более примитивному состоянию. В данном случае к детскому. Почему так происходит? Потому что паттерны или модели поведения программируются в ранние периоды нашей жизни, и иногда во взрослом состоянии из-за нервного напряжения включается неосознанный механизм воспроизведения таких моделей поведения, которые приводили к результатам, когда человек был маленьким ребёнком. Конкретно, если девочка надувала губки и плакала, её все жалели и отступали со своими просьбами и требованиями. Ну, ребёнок, ну что сделать? Тогда это срабатывало, и паттерн закрепился. А если это срабатывает, когда девочке уже 20, 30 или даже 40, зачем этот паттерн менять? Но сейчас-то человек уже взрослый, девушке хочется построить отношения с её молодым человеком, а вместо этого она включает тумблер: "Я маленькая девочка, я не хочу ничего решать, я хочу платиться и мароженку". И пора бы паттерн пятилетнего возраста перепрошить, но для этого им надо увидеть осознать, что взрослые так проблемы не решают, и что небо не упадёт на землю, если девушка вдруг окажется не права. Кстати, к мальчикам это тоже относится. Экзамен сам себя не выучит, сколько бы сериалов ты не посмотрел. И годовой отчёт сам себя не сдаст, сколько бы монстров ты сегодня в думне замочил. Поскольку регрессия не всегда означает возврат именно в детское состояние, добавлю ещё примеров. Итак, регрессия означает в любом случае возврат с повторением положительного предыдущего опыта. По сути дела, этот возврат не обязательно в детское состояние. Когда мы ностальгируем, это легкая форма регрессии, в любом раскладе. Это привязанность к сериалам, компьютерным игрушкам, это просмотр сериалов, особенно тех, с которыми у нас связаны приятные воспоминания. Это регрессия, не в детское состояние, но это регрессия в более примитивное состояние, прошлую модель поведения, соответственно, это повторение положительного опыта. Бихевиоризм. Приведу вам пример регрессии с точки зрения бихевиоризма из моей жизни. В 80-е годы прошлого века я учился в последнем классе школы, в 10-м. Сейчас это 11-е. В те годы было принято, чтобы старшеклассники занимались дежурством по школе. И вдруг выясняется, что один десятиклассник поколотил второклассника, пока его класс был дежурным. В советские времена была такая вещь, как линейка. Это когда класс строится как в армии по росту, и происходит разбор полётов завучем и классным руководителем. Стоит линейка, стоит наш класс. Вызывают этого товарища и спрашивают: Почему ты ударил Сидорова из второго класса? И этот человек десятиклассник, на весь класс, представьте себе, отвечает. А он первый начал. Сержут, конечно. Понимаете, смешно, когда большой семнадцатилетний парень говорит, что восьмилетний второклассник первый начал. Что это такое? С точки зрения бихевиоризма это оправдание своего действия с позиции не свойственной возрасту. Неприятный разговор и нагоняй при всех вызвал в десятиклассники эмоциональный дискомфорт, и он регрессировал до оправдания уровня второго класса. Он первый начал. Ну, смешно же, смешно. Гештальт пример. Детям свойственно магическое мышление, то есть вера, что мысли могут изменить материальный мир напрямую сами по себе. Хороший пример регрессии это увлечение различного рода астрологией, нумерологией, руническими символами, каббалистическими знаками, мистицизмом. То есть вместо того, чтобы решать проблему, которая приносит дискомфорт, человек ударяется в гадание на картах Таро, в мистику и гороскопы. Взрослые люди набивают себе татуировки с символикой викингов или что-нибудь подобное, притом вам и себе они будут говорить, что просто нравится. Однако это типичное детское магическое мышление. Давайте я буду верить в то, что образ моих мыслей плюс начертание чего-либо на коже помогут мне изменить пространство и мир. Это выбор вместо рационального размышления в пользу действий, уменьшающих тревогу, которые в данном примере являются магическим детским мышлением. Минусы такой реакции. Первое. Основной минус невозможность правильно реагировать на стресс, потому что стресс так или иначе неизбежен в нашей жизни, и стресс, как правило, для нас является неким сигналом к тому, что необходима адаптация, то есть необходимо изменить ситуацию, если мы хотим двигаться дальше. Например, принять вызов, встретиться с каким-то страхом, с принятием неизбежного. Однако регрессируя, вместо решения человек предпочитает уходить от проблемы. Да, психике от этого спокойно, потому как мы неосознанно регрессируем в детское состояние, в котором нам спокойно. Многие хотят в этот момент свернуться калачиком, поспать, выпить чашечку сладенького капучино, лишь бы не реагировать на стресс. Человек не в состоянии решать проблемы, он застревает, перестает развиваться. Второе. При каких условиях, будучи детьми, нас все жалели и не было? не отправляли в школу, давали мороженое и разрешали смотреть мультики. Правильно, когда мы болели. Соответственно, такая приверженность к регрессии очень часто приводит к ипохондрии. Диагноз ипохондрия ставят пациентам, у которых есть навязчивая идея о наличии у себя неизлечимого или очень тяжёлого заболевания, то есть когда человек чуть что сразу же начинает искать, что у него кольнуло и заболело. Мне не здоровиться. Я не могу решать эту проблему. Всё, я заболел. Мне надо под одеяло. Мне надо мороженку. Я буду смотреть сериалы, я болею. И самое забавное, что через соматизацию человек, который ищет у себя болезнь, её непременно найдёт, потому что симптоматика будет реально проявляться. Возможность развития похондрии это ещё один большой минус приверженности к регрессии. В последней части мы рассмотрим соматизацию подробно. Третья Ещё один минус в том, что этот паттерн поведения закрепляется. Если мы возьмём пример с девушкой, то это означает следующее: один раз со слезами прокатила, прокатила два раза со слезами, прокатила три и ни за чем что-то решать и вести конструктивный диалог. Но однажды эта девушка встретит человека, который не готов воспринимать слёзы вместо диалога, и пока не будет принято какое-то конструктивное решение в результате диалога, он пару раз вытерпит слёзы, а на третий раз всё закончится. Соответственно, в очередной раз девушка регрессирует, слёзы и скажет: "Я тебе вообще больше ничего говорить не буду", а в ответ получит: "О'кей, хорошо", и разрыв. Такой девушке придётся общаться только с теми людьми, которые терпят такой стиль общения, и далеко не всегда саму девушку это устроит. Ей рядом такой терпилы не всегда нужен. Но даже если всё всех устроит, из самих отношений, поверьте мне, ничего не получится, потому что невозможно ничего решать без диалога. Инфантилизм. А что произойдёт, если регрессия станет доминирующей психологической защитой для человека? Как вы помните, люди редко используют одну защиту. Как правило, их несколько, но часто можно говорить о любимой защите. Такую защиту называют доминирующей. Так вот, когда доминирующая защита становится регрессией, мы говорим о таком понятии, как инфантилизм. Это когда возраст психического развития человека не соответствует его биологическому возрасту. То есть, когда перед вами 30-летний мужчина или 30-летняя женщина, а ведут они себя, простите, как подростки пубертатного периода, а то и того ранее. Если регрессия становится доминирующей психологической защитой у человека, такую личность называют инфантильной. Частичная регрессия. Если человек не инфантилен, то есть если регрессия у него не доминирует, то такой человек может регрессировать только в какой-то отдельной части своей личности. Запишите это крупными буквами куда-нибудь. Человек, который регрессирует, не всегда регрессирует полностью в любой ситуации. Он может регрессировать только при наступлении каких-то условий, соответственно, регрессирует только часть его личности. Например, я встречал людей, который вполне себе успешный в работе. Когда случаются проблемы по работе, у человека всё отлично. Он хладнокровный, расчётливый, уверенный в себе, способный принять решение и так далее. Но как только дело касается личных отношений и надо выяснить что-то в диалоге, как только что-то человеку не нравится, включается регрессия, слёзы, обидки. У меня есть знакомый спортсмен, Мастер ММА, у него всё нормально с личными отношениями, но как только дело касается финансовых вопросов, он моментально заболевает, моментально регрессирует. Я не могу, у меня нет времени это решать. Нет и всё. Притом на ринге он себя великолепно чувствует, но любые вопросы, касаемые финансов и быта, всё, они его моментально вышибают в регрессию. Разница между проявлением чувств, регрессией и психологическим насилием. Если вы внимательно читали, то могли заметить, что проявление слёз и подобных реакций может быть одновременно проявлением здоровой эмоции, регрессии, психическим насилием и манипуляцией. А как их различить и в себе, и в других? Я вам подскажу. Отказ от конструктивного диалога вот ключ. Любой человек может испытать эмоцию и психануть. Любой человек может сорваться. Но если после этого никогда не идёт конструктивного диалога, и вместо диалога человек просто закрывает глаза на проблему, не извиняется или опять закатывает вам истерику, это уже превращается в психическое насилие. Именно способность к конструктивному диалогу отличает взрослого от ребёнка. Итак, если после слез или истерики можно решить вопрос при помощи конструктивного диалога, то не все так плохо. Эмоции иногда в наш век стресса берут верх над контролем, а вот если идет отказ от диалога, это либо регрессия, либо уже психическое насилие и манипуляция. А чем отличаются они? Регрессия, как и любая психологическая защита, включается неосознанно. Это неосознанный механизм. А если слёзы и истерики демонстрируются осознанно по заказу, как актёрская игра для получения желаемого, это уже манипуляция или психическое насилие. Как поймать регрессию и что делать? Первое надо учесть, что мы можем регрессировать только частью своей личности, не обязательно полностью. То есть в одних областях человек совершенно адекватный и нормальный, но в другой он регрессирует в состояние ребёнка. На работе он прекрасный, а в отношениях как малолетка. Или наоборот, в отношениях нормальный, адекватный, в быту нормальный, адекватный, но стоит на работе возникнуть к какому-то конфликту, человек превращается в прыщавого подростка в пубертатном периоде. То есть не мужик, а вообще хрен знает что. Орет, кидается посудой в стену и садится за игрушки. Тогда что нам необходимо сделать? Необходимо понять, в какой части личности мы регрессируем. После этого признать тот факт, что на текущий момент мы в этой части личности незрелые. Незрелые – это значит, что наши реакции на агрессивные стимулы, так называют раздражители, не соответствуют нашему биологическому возрасту. Признать это и работать с этим, а именно либо с психотерапевтом, либо самостоятельно разбираться, каким же образом взрослые люди решают подобные проблемы. и ловить себя за руку, ловить себя за руку, ловить себя за руку, идентифицируя регрессию. Не забывайте про то, что для всего это необходимо время и усилия. Поверьте, ничего страшного не произойдёт, если вы встретитесь с этим психическим дискомфортом лицом к лицу. Небо от этого не упадёт на землю, как бы неприятно вам ни было. Но вы научитесь управлять своей жизнью, вы перестанете лгать себе. Как только вы перестанете лгать себе, то будете способны управлять окружающим пространством, потому что до тех пор, пока вы лжете себе, вы управляете неким виртуальным пространством, а жизнь колотит вас вполне себе реальными тумаками. На первый взгляд может показаться, что человек, твердо следующий жизненным принципам, не сгибаемый как сталь, это антипод инфантильному человеку, такой, про которого все говорят, настоящий мужчина. Вы не поверите. Но всё обстоит с точностью до наоборот.